Глава 31. Наступила осень. Поздний сентябрь принес с собой холодные вечера. От веранды пришлось отказаться, зато они разжигали камин и сидели возле него, шутя и посмеиваясь. Они не запирали двери, чтобы Банджо и Удача могли заходить и выходить, когда им вздумается. Те важно усаживались на медвежью шкуру между Барни и Веланси или выскальзывали в загадочный прохладный сумрак. Сквозь старый эркер на туманном горизонте горели звезды. Воздух наполняло неотступное тихое пение сосен. На камнях вслед за поднимающимся ветром начинали всхлипывать небольшие волны. Им хватало света каминного пламени, который то выхватывал их при очередном всполохе, то скрывал в тени. Когда ночью ветер усиливался, Барни запирал дверь, зажигал лампу и читал вслух поэзию, эссе, великолепные сумрачные хроники старинных войн. И никогда романы. Барни клялся, что они наводят на него скуку. Но время от времени она читала их сама, свернувшись калачиком на волчьих шкурах и смеясь над забавными фрагментами. Барни не был одним из тех раздражающих людей, которые, слыша чужой смех над книгой, не могут удержаться от вопроса «что там за шутка?». Октябрь с пышным великолепием красок вокруг Мистовиса, которому теперь принадлежала душа Вэланси. Прежде она даже представить себе не могла нечто настолько прекрасное. Необычайный красочный покой. Синее, ветром овеянное небо. Солнце, спящее на опушке этой сказочной страны. Длинные, полные грез дней плыли мимо на каное вдоль берегов, поднимаясь по золотым и алым рекам. Сонное, Полная красная луна после осеннего равноденствия. Зачарованные бури, срывающие листья с деревьев и разбрасывающие их по берегам. Парящие тени облаков. Разве могли сравниться с этим чопорные и богатые земли за пределами отшиба? Ноябрь. С таинственным колдовством в изменившихся деревьях. С темно-красными закатами и пылающей багряной дымкой за западными холмами с прекрасными днями, когда суровые леса исполнялись красоты и грации в величественной безмятежности сложенных рук и закрытых глаз. Днями, полными нежного, бледного, солнечного света, который просачивался сквозь позднюю безлистную позолоту можжевельника и мерцал среди серых буков, освещая вечно зеленые заросли мха и омывая колоннады сосен. Ясные дни с безупречно бирюзовым небом, Дни, когда над пейзажем витала и мечтательно раскидывалась над озером изысканная печаль. Были и страшно темные дни с сильными осенними бурями, за которыми шли промозглые, сырые ночи с проливным дождем, когда в соснах смеялись ведьмы, а со стороны деревьев на материке раздавались прерывистые стоны. Но какое им дело? Старый том построил крышу на славу, и камин не потухал. Тёплый очаг книги, уют, убежище от шторма, наши коты на ковре. «Луна», — спросил Барни, — «стала бы ты счастливее с миллионом долларов?» Нет, не была бы и вполовину так счастлива, как сейчас. Заскучала бы со всеми договорами и денежными обязательствами. Декабрь. Ранний снег и созвездие Ориона. Бледные огни Млечного Пути. Началась настоящая зима. Чудесная, холодная, звездная. Как же Вэланси прежде ненавидела зимы. Скучные, короткие, однообразные дни. Долгие, холодные, одинокие ночи. Кузина Стиклс, которой бесконечно нужно было натирать спину. Кузина Стиклс со странными звуками, полощущая горло по утрам. Кузина Стиклс в слезах из-за цен на уголь. Мать, испытующая, вопрошающая, равнодушная. Бесконечные простуды и бронхиты, или страх перед ними. Мазь Редферна или фиолетовые пилюли. Но теперь она любила зиму. Зима на отшибе была прекрасной, почти нестерпимо прекрасной. Дни ясного блеска, вечера, подобные кубкам волшебного очарования, самого чистого сорта зимнего вина. Ночи с кострами звезд, холодные, изысканные зимние восходы, чудесные ледяные папоротники на всех окнах лазоревого замка. Лунный свет на березах во время серебристой оттепели. Косматые тени ветренными вечерами, рваные, искривленные, фантастически. Великолепная тишина, суровая и ищущая. Усыпанные драгоценностями дикие холмы. Солнце, вдруг пробивающееся сквозь серые облака над широким белым мистовесом. Ледяные серые сумерки, нарушаемые снежными шквалами. Уютная гостиная с гоблинами из каминного света и загадочными кошками казалась уютнее, чем когда-либо. Каждый час приносил новые чудеса и открытия. Барни отвез леди Джейн в амбар ревущего Эйбла и научил Веланси ходить на снегоступах, после чего ей полагалось слечь с бронхитом. Но она не подхватила даже простуды. Позже сильно простудился Барни и Веланси выхаживала его, боясь, как бы болезнь не осложнилась пневмонией. Простуды Вэланси ушли туда же, куда уходят старые луны. Большая удача, ведь у нее больше не было Мази Ретферна. Она предусмотрительно купила баночку в порте, но барни с хмурым видом вышвырнул ее в замерзший мистовис. «Не приноси больше эту адскую дрянь», — коротко велел он. В первый и последний раз он говорил с ней так резко. Они выходили на длинные прогулки по молчаливому зимнему лесу и серебряным джунглям заиндевевших деревьев, повсюду находя очарование. Порой казалось, что они идут по заколдованной земле, состоящей из хрусталя и жемчугов, такой белизной сияли поля, озера и небо. Воздух почти пьянил свежестью и чистотой. Однажды они замерли от восторга на узкой тропинке между рядами берез. Каждая веточка, каждый сучок оказался очерчен снегом. лесок по обеим сторонам тропинки походил на сказочный лес, высеченный из мрамора. Тени, отбрасываемые бледным солнечным светом, казались тонкими и потусторонними. Пойдем, повернулся Барни. «Нельзя сквернять все это нашими следами». Как-то вечером на дальнем конце поляны им повстречался сугроб точь-в-точь точь похожий на прекрасный женский профиль. Но стоило подойти ближе, как это сходство терялось, прямо как в сказке. Сзади он казался странной бесформенной грудой. Но под определенным углом, из правильного расстояния, профиль выглядел таким совершенным, что оба потрясенно вздохнули, увидев его оттененное темной елью мерцание в угасающем зимнем закате. Низкий аристократический лоб, прямой римский нос — Губы, подбородок и волна щек были вылеплены так, точно скульптору позировала какая-то древняя богиня. А бюст холодной чудесной чистоты мог принадлежать самому духу зимних лесов. «Так красота, что воспевали в Греции, а в Риме рисовали», — процитировал Барни. Примечание. вольный перевод строк из стихотворения Джона Гринлифа Уиттьера. Конец примечания. И никто, кроме нас, ее не видел и не увидит, прошептала Велленси, который порой казалось, что она живет в книге Джона Фостера. Пока она оглядывалась, ей на ум пришел отрывок из новой книги Фостера, которую Барни привез из порта, взяв с нее торжественное обещание не ждать, что он будет читать или слушать. Все оттенки зимнего леса до крайности хрупкие и неуловимые, вспоминала она. Когда короткий вечер угасает, и солнце слегка касается верхушек холмов, по всему лесу распространяется изобилие, не цвета, но духа цвета. Повсюду ничего, кроме безупречной белизны, но кажется, будто на склонах, в лощинах и по изгибам лесных угодий смешиваются сказочные оттенки розового или лилового, опалы и гелиотропы. Вы уверены, что видели их? но стоит посмотреть в упор, как они исчезают. Краем глаза вы видите, вот он, прячется вон там, где только что ничего не было, кроме бледной чистоты. Лишь в момент захода солнца мелькает настоящий цвет. Тогда по снегу разливаются красные потоки и обогряют холмы, реки и бьют огнем по верхушкам сосен. Всего несколько минут изменчивости и разоблачения, и все пропадает. «Интересно, Джон Фостер когда-нибудь проводил зиму в Мистовесе?» — спросила Вэланси. «Вряд ли», — усмехнулся Барни. «Люди, которые пишут подобную чушь, предпочитают сидеть в теплом доме на какой-нибудь чванливой городской улице». «Ты слишком строг к нему», — с упрёком сказала Вэланси. «Невозможно писать так, как в том фрагменте, который я читала тебе вчера, не видев этого собственными глазами. Уверенно, просто невозможно». «Я не слушал», — мрачно отозвался Барни. «Предупреждал же, что не буду». «Тогда послушай сейчас», — не сдавалась Вэланси. Она заставила его стоять смирно, пока цитировала вслух. «Редкий художник, старая матушка природа, трудящаяся во имя удовольствия, а не ради бестолкового хвостовства. Сегодня пихтовые леса — симфония зеленого и серого». Такая неуловимая, что сложно сказать, где заканчивается один оттенок и начинается другой. Серые стволы, зеленые ветви, серо зеленый мох на белой, отмеченной серыми тенями земле. И все же старая цыганка не любит однообразие. Она хочет быть яркой. Посмотрите-ка, сломанная сухая еловая ветка чудесного красновато-коричневого цвета, покачивающаяся среди маховых бород. «Господи, ты что, выучиваешь все его книги наизусть?» — с отвращением спросил Барни, когда они двинулись вперед. «Они спасали меня последние пять лет», — отозвалась Вэланси. «Ах, Барни, взгляни на этот изящный узор снега в трещинах старого вяза». Выйдя к реке, они сменили снегоступы на коньки и заскользили домой. Как ни странно, Вэланси научилась кататься на коньках еще в детстве, на пруду за Дирвудской школой. У нее никогда не было собственных коньков, но некоторые девочки одалживали ей свои, и у нее обнаружилось нечто вроде природного дара. Дядя Бенджамин однажды пообещал подарить ей коньки к Рождеству, но вместо этого принес пару резиновых сапог. Повзрослев, она ни разу не вставала на коньки, но прежнее мастерство быстро вернулось, и они с Барни проводили чудесные часы, скользя по белоснежным озерам. Мимо темных островов с безмолвными летними коттеджами. Сегодня они быстрее ветром мчались по мистовису, в приятном возбуждении, от которого у Вэланси в белом берете раскраснелись щеки. А в конце их ждал дорогой домик, на поросшем соснами острове и шапкой снега на крыше, мерцающий в лунном свете. Его окна озорно поблескивали в случайных отблесках. Прямо как с открытки, заметил Барни. Рождество они провели чудесно. Никакой спешки, никакой суматохи, никаких суетливых попыток свести концы с концами, никаких отчаянных сторон вспомнить, не дарила ли она тот же подарок тому же человеку два года назад, никаких толп, в последнюю минуту кинувшихся за покупками, никаких утомительных семейных воссоединений, где она сидела бы молчаливая, ничего не значащая, никаких нервных приступов. Они украсили лазоревый замок со с ветвями, а Веланси сделала очаровательные блестящие звездочки и развесила их среди зеленой хвои. Она приготовила ужин, которому Барни отдал должное, пока удачи и банжу обгладывали косточки. Страна, которая может произвести на свет такого гуся великая страна, торжественно провозгласила Вэланси. Да здравствует Канада! И они выпили во имя Британии бутылочку одуванчикового вина, подаренного кузиной Джорджианой вместе с покрывалом. «Никогда не знаешь», — торжественно сказала кузина Джорджиана, «когда понадобится немножко взбодриться». Барни спросил, что бы Веланси хотела получить в подарок на Рождество. «Что-нибудь легкомысленное и необязательное», — отозвалась Веланси, получившая на прошлое Рождество пару галош Она на позапрошлое две шерстяные нижние рубашки с длинными рукавами. И так было всегда. К ее восторгу барани подарил ей жемчужное ожерелье. В Элансе всю свою жизнь мечтала о нитке молочно-белых жемчужин, похожих на застывший лунный свет. И оно было таким красивым. Ее смущало только то, что жемчужины казались слишком хорошими. Стоили должно быть целое состояние, по крайней мере, 15 долларов. Мог ли барни это себе позволить? Она ничего не знала о его материальном положении. Но запретила покупать для нее одежду. На оставшееся время ей этого добра хватит, как она ему сообщила. На каменной полке стояла круглая черная банка, куда барни клал деньги на домашние расходы. Всегда достаточную сумму. Банка никогда не пустела, хотя Велланси никогда не заставала его за пополнением. Конечно, он не богат и это ожерелье, но Веланси отмахнулась от беспокойных мыслей. Она будет носить его с удовольствием. Это ее первая красивая вещь.